есть пятая возвышенная скрип старенького кресла-качалки, тёплый клетчатый плед на усталых гудящих ногах. Древний чёрно-белый телевизор с вогнутой линзой. На нём древняя проблённая салфетка, а на ней стараяшка тулька. На экране шли новости, ведущие говорили о странном, невероятном явлении, случившемся в ночь с 7 на 8 сентября. То и дело показывали каких-то седовласых ученых, что давали пространные, совершенно непонятные, ничем не подкрепленные объяснения событий. Ничуть не реже показывали седовородых старцев во всевозможных религиозных одеяниях. И техсистовой верой в глазах говорили то о божьих испытаниях, то о коре Аллаха, то о... Было скучно. Кресло скрипнуло еще разок, остановилось. Старые протертые тапки прошоркали до телевизора. Громко щелкнул тумблер выключателя. Изображение схлопнулось в белую полоску. А потом и она медленно угасла. Теперь уже телевизор и так не выключается. Старик вздохнул, посмотрел на желтую программу, что лежала рядом с телевизором на тумбочке, передумал и, шаркая, пошел к древнему граммофону на застеленном тяжелой бордовой скатертью с фестонами в круглом столе. Морщинистая сухая рука легла на блестящую, отполированную прикосновениями ручку и сделала несколько оборотов, затем трепетные пальцы осторожно уложили откидную головку граммофона на раскачивающуюся пластинку. Из большого раструба через шуршание и треск донеслось долгое гудение вступления на рояле, а потом уже забытое. «Мне снилось, что теперь в спритонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто». Немодный ныне манерный голос Александра Вертинского чуть же ман натянул слова, шипела пластинка, Крепел медный раструб, музыка лилась. Старик взял со стола толстенный фолиант с золотым тиснением на кожаной обложке. Техническое руководство прошаркал обратно до кресла, сел, заботливо накрыл усталые ноги пледом, одрузил на нос замотанные лейкопластырем очки, посюнявил палец, пролистал фолиант до нужной страницы, в заголовке значилось «Предохранитель». Парик начал читать, но ему быстро наскучило. Он положил книгу на журнальный столик, сверху на страницы положил очки, качнулся так, чтобы кресло размеренно подскрипывало, и уставился в ближайшее окно. Там за стеклом тёплый прекрасный сад, наливали золотом нежный бакас с точных яблок. Огромные бабочки летали неспешно, изредка взмахивая своими огромными цветастыми крылышками. Старик улыбнулся, глянул в другое окно, поежился. Там царила тьма. Во мраке ярким серебряным песком блестели холодные звезды, образуясь спирали. Прозрачными вуалями светились туманности и дальше, и дальше. Все та же чернота, не из звезды, и так до бесконечности. Старик не любил смотреть в это окно. Он до конца его не понимал, не мог осознать. Песня закончилась. Граммофон прошуршал еще чуть-чуть и стих. Старик заснул. С ним заснула и комната, разве что. Старенькие настенные часы с гирьками тихонько тикали в свое удовольствие. Да и солнце из одного окна, за которым был сад, освещало ярким светом очки, лежащие на книге. И тоненький отцвет их ложился на ровной строчке текста под заголовком «Предохранитель». Господь сказал, если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу есть город и все место сие. Авраам сказал в ответ: "Вот, я решилst говорить с владыки. Я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?" Он сказал: "Я не истреблю, если найду там 45". Авраам продолжил говорить с ним и сказал: "Может быть, найдётся там 40". Он сказал: "Не сделай этого и ради 40". И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что буду я говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот, я решил соговорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради двадцати». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал, «Догrau». не истреблю ради десяти. И пошёл Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в своё место. А ещё ниже под текстом маленькая пометка написана от руки: "Неудачно сократить до одного". За окном в саду пролетел маленький ангелок с пушистыми крылышками.